Голова двадцать Новость о пожаре разлетелась по торжещу быстрее ветра. К утру площадь кипела. Торговцы в панике скупали последние запасы еды. Стражники пытались успокоить толпу. Гномы угрюмо совещались у входов в свои подземные жилища. Воздух был пропитан страхом и дымом, который долетал даже сюда, за пять миль от места пожара. Мы, старые, стояли у окна харчевни и наблюдали за хаосом. «Если дорога останется перекрытой больше недели, начнётся голод», — тихо сказала Тара. «Торжище живёт караванами. Без поставок». Она не закончила, но я и так понимала. Запасов хватит на какое-то время, но потом начнутся проблемы. Сначала вырастут цены, потом начнётся мародёрство. А там и до бунта недалеко. «Маги так и не могут его потушить», — прошептала я. «Значит, там всё же кто-то есть, в центре этого пожара. Кто-то, кто потерял контроль. Я молча кивнула. Стихийная магия реагирует на эмоции. Если огонь бушует с такой яростью и не распространяется, значит, его источник не просто случайная искра, а маг в состоянии крайнего эмоционального стресса. «Нужно помочь», — сказала я, и голос прозвучал тверже, чем я ожидала. «Я не могу просто стоять здесь и ждать, пока кто-то умрет в огне, а торжеще задохнется от дыма и голода». Мастерская встретила меня привычным запахом металла и масла. Я зажгла все светильники, достала дневники отца, разложила их на главном верстаке и открыла на странице, которую перечитывала уже десятки раз. День 312 после смерти Эльзы. Сегодня понял важную вещь. Механизм — это не просто набор шестеренок и рычагов. Это застывшая воля создателя. Каждая деталь несет отпечаток моих намерений, моих эмоций в момент создания. Если я злюсь, создавая механизм, он будет работать резко, агрессивно. Если спокоен, плавно и размеренно. Техномагия — это не наука в чистом виде. Это искусство воплощения эмоций в металле. Эмоции, намерения, воля создателя. Птица отреагировала не на магию пения, а на ее страх. Впитала горе и боль, превратив их в утешение. Это не была запрограммированная функция. Я создала певчую птицу, вкладывая в нее понимание нежности и заботы, и механизм отреагировал. Что если... Что если создать устройство, которое работает как эмоциональный громоотвод, не борется с магией напрямую, а впитывает чувства, которые ее подпитывают? Идея была дерзкой, но у меня не было времени на сомнения. «Тара», — позвала я, — «мне нужна твоя помощь». Арчанка спустилась в мастерскую, неся поднос с едой и свежезаваренным кофе. «Ты опять не ела с утра», — заметила она, ставя поднос на свободный край верстака. «Так и свалишься от истощения!» «Потом поем». Отмахнулась я, уже рисуя эскиз на чистом листе пергамента. «Сейчас мне нужно объяснить тебе идею. Слушай внимательно». Я набросала схему. Полый шар размером с крупное яблоко. В центре кристалл особой огранки. Вокруг него сеть из тончайших серебряных нитей, каждая из которых настроена на определенный тип эмоций. Это не оружие. Объясняла я, водя пером по бумаге. И не щит. Это ловушка для чувств. Страх, гнев, горе. Все это энергия. Чистая энергия, которая влияет на магию, усиливает ее, направляет. Если я смогу создать резонатор, который улавливает эти эмоциональные волны и поглощает их, магия потеряет свою подпитку. И огонь погаснет? Теоретически, да, если я правильно понимаю механизм. Тара изучала схему хмурясь. А что будет с самими эмоциями? Куда они денутся? Трансформируются. Я указала на сеть серебряных нитей. Вот эти каналы, они преобразуют разрушительную энергию в безопасную. Страх станет спокойствием. Гнев умиротворением. Горе... Я замолчала, подбирая слово. Принятием. Звучит как магия, заметила Тара. Это и есть магия, техномагия, но другого рода. Не та, что создаёт огонь или вызывает бури, а та, что лечит последствия. Я подняла голову и посмотрела ей в глаза. Мне нужны материалы. Медь, серебро, немного золота для сплава. Кристалл самый чистый, что найдёшь в запасах отца. И время. Хотя бы ночь. Тара кивнула. «Тогда я пойду на рынок. Куплю всё, что нужно. А ты ешь». Она ткнула пальцем в поднос. «Иначе я силой накормлю». Работа началась сразу после того, как тара вернулась с рынка, нагруженная материалами. Я растопила небольшую печку в углу мастерской, и скоро воздух наполнился запахом плавящегося металла. Сплав для корпуса требовал точных пропорций. Три части меди, две части серебра, одна часть золота. Металлы нужно было расплавить по отдельности, а затем соединить в определенной последовательности, постоянно помешивая и следя за температурой. «Зачем такая сложность?» Спросила Тара, наблюдая, как я осторожно добавляю золото в тигель с медью. «Почему не чистая медь?» «Каждый металл резонирует по-своему», — объяснила я, не отрывая глаз от расплавленной массы. «Медь проводит эмоции, связанные с телом. Страх, боли, физический дискомфорт. Серебро чувствует душевные переживания. Горе, тоску, отчаяние. Золото удерживает все вместе, создает стабильность. Вместе они образуют симфонию». Каждый инструмент играет свою партию, но звучат они как одно целое. Когда сплав был готов, я вылила его в форму, полусферу из жаропрочной глины. Подождала, пока остынет, затем повторила процесс для второй половины шара. Соединить их нужно было после того, как внутри будет установлен кристалл. Огранка кристалла заняла весь остаток дня. Это был самый сложный этап, требующий абсолютной концентрации. У меня был кристалл размером с голубиное яйцо. Прозрачный, с легким голубоватым оттенком. Один из лучших в коллекции отца. Я работала крошечным алмазным резцом, создавая на поверхности кристалла сложный узор. Это не была обычная огранка для украшений. Каждая грань имела определенный угол. Каждая линия — точную глубину. Они образовывали трехмерный лабиринт, по которому энергия должна была течь, трансформируясь на каждом повороте. «Это похоже на руны наших шаманов», — прошептала Тара, склонившись над моим плечом. «Возможно, принцип работы», — ответила я, сдувая каменную пыль. «Создать путь для энергии, направить ее туда, где она станет безопасной». Солнце уже село, когда я закончила огранку. Кристалл лежал на бархатной подушечке, и в свете магических ламп его грани переливались всеми оттенками синего. Он был прекрасен. И пуст. Пока еще просто красивый камень. Следующим этапом было создание серебряных нитей. Я расплавила серебро и, используя специальное приспособление из арсенала отца, вытянула его в тончайшие нити. Толщиной с человеческий волос, но прочные и гибкие. Двенадцать нитей. По одной на каждый тип эмоций, которые я планировала улавливать. Страх, гнев, горе, отчаяние, ненависть, стыд, вина, боль, тоска, ярость, паника, ужас. Каждую нить я закрепляла на кристалле в определенной точке, ведя от центра к краю. Затем сплетала в сложный узор внутри шара. Это была ювелирная работа, требующая твердой руки и абсолютной точности. Одна ошибка, и вся конструкция станет бесполезной. Тара сидела рядом, держа лампу так, чтобы свет падал точно на мои руки. Она не говорила, не мешала вопросами. Просто была рядом, и это помогало больше, чем любые слова». Когда последняя нить была закреплена, я соединила две половинки шара, запаяла шов тончайшей струйкой расплавленного серебра. Механическая часть была готова. Оставалась самая сложная задача — настройка. Я взяла шар в обе руки. Металл был прохладным, тяжелым, мертвым. Закрыла глаза и начала дышать медленно, ровно, как учила себя в моменты, когда нужно было успокоиться перед важной работой. И начала вкладывать. Страх. Я вспомнила то утро, когда Сорон стоял на пороге харчевни. ледяной ужас, сжимавший сердце тисками. Желание убежать, спрятаться, исчезнуть, стать невидимой. пульс сколотящийся в висках. Руки, дрожащие так сильно, что я едва держала засов на двери. Я вложила это воспоминание в один из каналов кристалла, но сразу же трансформировала его. Страх превращался в спокойствие. В глубокий вдох после долгой задержки дыхания. В ощущение безопасности, когда понимаешь, что опасность миновала. Гнев. Я вспомнила Ворта. Его холодные глаза, его угрозы, его самодовольную усмешку когда он думал, что победил. Ярость, которая вспыхнула во мне тогда, когда он ворвался в мою харчевню в последний раз. Желание стереть эту улыбку с его лица, заставить его почувствовать хоть долю того страха, что он причинил мне. Руки, сжимающиеся в кулаки, жар, разливающийся по венам. Я вложила эту ярость во второй канал, но тут же преобразовала. Разрушительная сила становилась защитной, гнев превращался в решимость, стремление оберегать, а не уничтожать. Горе. Это было тяжелее всего. Я вспомнила свою прошлую жизнь, последние годы, когда каждый день был похож на предыдущий. Работа, дом, пустая квартира, одиночество такое глубокое, что оно перестало причинять боль, просто стало фоном существования. Усталость, пропитавшая кости. Ощущение, что жизнь проходит мимо, что все важное осталось в прошлом или так и не случилось. Слезы, которые я не могла заплакать, потому что даже на слезы не хватало сил. Я вложила это воспоминание в третий канал и почувствовала, как оно начинает трансформироваться. Горе становилось принятием, пустота наполнялась надеждой. Конец превращался в новое начало. Так эмоцию за эмоцией, воспоминание за воспоминанием я настраивала каждый канал. Отчаяние становилось стойкостью, ненависть пониманием, стыд прощением, вина искуплением, боль исцелением, тоска покоем, ярость силой, паника ясностью, ужас мужеством. Не знаю, сколько прошло времени, может час, может несколько. Я была полностью погружена в процесс. Моя воля текла в механизм, насыщая каждую деталь, каждую нить, каждую грань кристалла. И вдруг шар в моих руках стал теплым. Я открыла глаза. Кристалл внутри светился мягким, пульсирующим светом. Не ярким, не режущим глаз, а нежным, как свет свечи в темной комнате. Серебряные нити тоже засветились, создавая внутри шара паутину света. богини — прошептала Тара, и ее голос дрожал от благоговения. «Мэй, он живой. Я чувствую его. Он дышит». Она была права. Механизм обрел нечто большее, чем просто функциональность. Он обрел присутствие, сознание. Не такое, как у человека или животного, но нечто свое, уникальное. Словно внутри металлического шара проснулась душа, способная чувствовать чужую боль и превращать ее в утешение. Я положила гасителя на бархатную подушечку и откинулась на спинку стула. Все тело ныло от усталости, руки дрожали, голова кружилась, но внутри было чувство завершенности. Я создала его. От начала до конца. Это было мое творение. «Пора идти». Сказала Тара, глядя в окно, где уже забрежил рассвет. «Если мы хотим помочь, нужно выходить сейчас». Я кивнула, с трудом поднимаясь на ноги. Мы вышли на рассвете, когда торжеще еще спало тревожным сном. Взяли рюкзаки с припасами, фляги с водой, влажные тряпки для лица. Гасителя я завернула в мягкую ткань и положила в специальный карман рюкзака, где он был защищен от ударов. Западная дорога встретила нас мертвой тишиной. Ни птиц, ни зверей, ни даже насекомых. Лес вымер, превратившись в декорацию из застывших деревьев. Воздух становился горячей с каждым шагом. Запах дыма усиливался, превращаясь из легкого намека в удушливую вонь. Через час мы увидели первые признаки. Обугленные листья на земле, хотя деревья вокруг были живыми. Жар стал нестерпимым. Пришлось замотать лица тряпками и поливать их водой каждые несколько минут. «Близко», — прохрипела Тара, и ее обычно звонкий голос звучал глухо через ткань. «Очень близко». Я достала гасителя и развернула. Шар тут же засветился ярче, откликаясь на близость мощного источника эмоциональной энергии. Пульсация участилась, стала почти лихорадочной. «Он чувствует», — прошептала я. «Ведет нас». Я подняла шар на вытянутых руках и начала медленно поворачиваться. В одном направлении свечение становилось ярче. Туда мы и пошли, сойдя с дороги в чащу. Лес здесь был странным. Деревья стояли нетронутыми, но под ними ничего не росло. Ни кустов, ни травы, ни мха. Только голая обугленная земля, потрескавшаяся от жара. Словно огонь прошел здесь, но не тронул сами стволы. Только выжег все живое у корней. Гаситель светился все ярче, тянул вперед, как компас к магнитному полюсу. Я шла за ним почти слепо, доверяя механизму больше, чем собственным глазам, затуманенным дымом и слезами от едкого воздуха. И вдруг мы вышли на небольшую поляну. То, что я увидела, выжгло в памяти картину, которую я не смогу забыть никогда. Разбитая телега лежала на боку. Одно колесо медленно крутилось, скрипя. Товары, тюки с тканью, мешки с зерном, деревянные ящики, были разбросаны по поляне, многие разбиты или разорваны. Две лошади лежали в упряжи. Мертвые. И люди. Мужчина средних лет, одетый в дорожную одежду торговца, лежал лицом вниз, раскинув руки. Стрела торчала из его спины. Женщина в простом платье была рядом, прижимая к груди что-то, завернутое в ткань. Её глаза были открыты, смотрели в пустое небо. Разбойники. Нападение на караван. Обычное дело на дорогах, особенно в смутные времена. Но в центре всего этого кошмара сидел ребёнок. Мальчик лет десяти, худенький, с растрёпанными тёмными волосами. Он сидел на земле, обхватив колени руками, и раскачивался взад-вперёд. Лицо было в саже и слезах, На белой рубашке расплывалось красное пятно. Он был ранен, а вокруг него бушевал огонь.